Глава 7. На тропе войны. Ни отрубленной головы, ни пиратского клада, ни сушёных пауков. Ничего из этого, разбирая бабушки на сундуке, я так и не обнаружила. Хотя очень сильно надеялась. Впрочем, кое-какими находками я всё-таки похвастаться могла. К ним относился небольшой мешочек с деньгами, мигом отправившийся к моим запасам, да кое-что из вполне приличной одежды. В одном из сундуков я нашла хорошее чёрное платье, что почти подходило мне по размеру. Строгий брючный костюм с белой блузкой и пышным воротом. Такой могла бы носить аристократка. И красивый тёмно-серый плащ, отливающий серебром. В другом сундуке можно было смело выбрасывать всё и сразу, но я искренне порадовалась, что не сделала так. В ворохе вещей нашлись портрет и письмо, которое было адресовано мне. Но его я открыла в последнюю очередь, потому что никак не могла оторвать взгляд от изображения. На нём словно нарисовали меня, и в то же время совсем не меня. Если бы не надпись на задней стороне, я бы так и не поняла, что это портрет моей бабушки. Теперь предельно ясно, почему представители братства требовали артефакт от меня. Они нас просто перепутали, потому что мы с этой девушкой были похожи как две капли воды. Интересно, сколько же ей было лет? Это же просто странно иметь бабушку, которая выглядит не старше тебя. Третий сундук оказался под завязку набит всевозможными травами, порошками, мазями, притирками и прочими ингредиентами. Каждый мешочек был аккуратно подписан и завязан, что открывало для меня новые возможности в плане торговли. Денег и времени мне этот сундук сэкономил целую прорву. окончательно расправившись с уборкой я накормила кота влажным кормом к о т о р ы й он у меня просто вытребовал в обмен на запеченную курочку с овощами я так и не поняла когда мы опустились до шантажа но его нездоровое влечение всерьез начинало меня беспокоить а еще меня смущало что он напрочь отказывался ходить по своим делам в лоток предпочитая ему унитаз он его вначале вообще за сито для муки принял а когда я рассказала что это Спрятал за шкафом в самый дальний угол. Но хоть домиком своим пользовался, и на том спасибо. Повалявшись в ванне с пеной, которая вновь возвращала меня в мой мир хотя бы в воображении, я отправилась делать наброски планов для завтрашних занятий. Ночь прошла хорошо. Я даже не вздрагивала и не просыпалась, постепенно привыкнув к шуму на улице, а вот утро меня в восторг не привело. Проснувшись от будильника, я поняла, что совсем не хочу идти на занятия. Может, дверь опять сломать, а? «Имей совесть!» — разорялся кот, накладывая мне в тарелку кашу. «Там же дети ждут!» «Они не дети!» — поправила я, удрученно сползая с кровати. Настроение было просто паршивым. Позавтракав и приведя себя в порядок, я вышла на улицу и поняла, что к чему. Над академией зависли тёмные тяжёлые тучи. Они пронизывали мокрую землю дождём, образуя глубокие лужи. Вернувшись в дом за плащом, я выбралась за порог и почти тут же промокла насквозь. Холодный ветер пробирал до самых костей. Вот вам и осень явилась. Я не любила это время года и одинаково любила. Не любила как раз из-за вот таких холодных и мерзких дней, когда хочется обратно в кроватку под плед до горячего чаю. А любила за золотые, тёплые деньки, когда пахло прелыми листьями, что умиротворяюще шуршали под ногами. «Давай быстрей!» — окликал меня кот, постоянно подгоняя. Но, как оказалось, подгонял не зря. На одно важное мероприятие, о котором меня никто не предупредил, я всё-таки опоздала. Ректор встретил меня на первом этаже в холле Академии, стоило нам с котом в него ворваться. То, что утро точно не доброе, я поняла сразу же по выражению его лица. «Почему вас не было на завтраке?» Поинтересовались у меня требовательно, недовольно сложив руки на груди. «Потому что завтракать я предпочитаю дома». «Вы пропустили совет!» — огорошили меня. «Простите, а он проходил прямо в столовой?» Вместо возмущения во мне родилась злость. Получив в подтверждение величественный кивок, я задала вполне логичный вопрос. «А откуда я, простите, должна была знать, что на завтраке в столовой будет проходить совет?» «Позавчера», — начал было ректор и тут же осёкся, — «впрочем, неважно. А обсуждали-то что? Я торопливо обошла мужчину, намереваясь подняться в класс. Поведение ваших оболтусов». Я помрачнела. Пятой точкой ещё заранее чувствовала, что в покое меня в этой академии не оставят. А всё потому, что вместо маленьких-маленьких детей мне подсунули здоровенных лбов, у которых сейчас на уме совсем не игрушки. Им кровати тесные на двоих. «Вам необходимо провести с ними беседу», — предсказуемо оповестил меня Артемус. «И что они уже успели натворить?» А н а т в о р и т за два дня своего пребывания в стенах Академии они сумели многое. В первый же день довели до нервного срыва костеляншу, которая выдавала им постельное белье, и академическую форму. «У них есть форма», — прервала я рассказ в жанре ужаса. «Удивлены? Значит, и к вам они вчера пришли, и кто в чем. А это в стенах нашей Академии неприемлемо». У меня целиком и полностью создавалось ощущение, что отчитывали сейчас именно меня. А что н и к о с т е л я н ш и сделали? Вечером притащили шесть комплектов испорченного белья, а нового на замену нам ещё не доставили. Чем они его испортили? Я спросила, да, но знать совершенно не хотела. Они практиковали заклинание огня и прожгли в нём дыры. Но это ещё не всё. Две комнаты полностью погрязли в копоте, а впоследствии ещё и были затоплены, когда пожар пришлось тушить. Хорошо ещё, что пустых комнат у нас пока много. Я обязательно сегодня проведу с ними разъяснительную беседу. Нет, ну а что я ещё могла сказать? Правила поведения в Академии мы обсуждали ещё вчера. Ну как обсуждали? Я рассказывала, они слушали и даже что-то записывали. Боюсь, одной разъяснительной беседой не обойдётся. Вчера после занятий они ускакали в город. Им запрещено выходить в город? О таком правиле я точно не слышала. Не запрещено. Но четыре драки, устроенные ими, и разрушенная таверна — это теперь проблемы Академии. А у меня нет лишних средств, чтобы возместить хозяину таверны убытки. И это ещё не всё. Прикрыв веки, чтобы переждать приступ бешенства, я со всей ясностью поняла, что в кабинет буду подниматься уже седой. Два дня. А не в Академии только два дня, а понаворотили уже выше моей головы. Троих студентов мне этим утром пришлось вызволять из городской тюрьмы. Ещё шестеро пришли сами, хотя обязаны ночевать в академии. Поговорите с ними, а иначе это сделаю я. Последняя фраза прозвучала д а нельзя угрожающе, что мне как-то разом даже стало жалко своих студентов. Кивнув в подтверждение того, что всё услышала, я уже намеревалась смыться вслед за давно сбежавшим котом, но меня внезапно поймали за руку. Мягенько так, но настойчиво. «И, кстати, вы сегодня прекрасно выглядите». «Угу», — вякнула я, предпринимая попытку высвободиться. «Бесполезную попытку. А может быть, сегодня тоже вместе поужинаем?» «Хотите показать мне разрушенную таверну и не желаете идти туда в одиночестве?» — предположила я. Уж слишком хитро мужчина выглядел, будто что-то задумал и не признаётся. «Вы несказанно догадливы». Кажется, мне удалось удивить господина Прайвса. «Ну не на свидание же вы меня зовёте», — пропухтела я, потирая запястья, которые всё-таки освободили из крепкого захвата. «Как знать. Удачного дня вам, Лилия!» Пока я поднималась на свой этаж, всё думала над тем, как ректор на меня смотрит. Я видела много взглядов, обращённых в свой адрес. Некоторые из них были именно вот такими, с огоньком, но за этими взглядами никогда не стояло того, что я искала в мужчинах. Интерес, похоть, желание, азарт. Всё это без труда читалось в их глазах. Однако быть девочкой на один раз мне не хотелось от слова совсем. Таким потом не признаются в любви после единственной совместно проведённой ночи. Таких не берут замуж, потому что ищут в девушках совершенно другие качества, где аморальное поведение даже не значится в длинном списке. Да, я знала этот взгляд и знала, какие трудности он может привнести в мою без того сумасшедшую жизнь. Дверь в мой кабинет была слегка приоткрыта. Намереваясь войти, я вдруг услышала голос Аристотеля. «Таким образом, каждой ведьме и каждому ведьмаку необходим фамильяр. Фамильяр — это не только защита, но и хорошая компания». Существо, которое вас никогда не предаст. Фамильяр будет также защищать ваш дом, вашу семью и все то, что вам дорого. Но самое главное, не ведьма выбирает фамильяра. Фамильяр выбирает себе хозяина. Тем, что кот начал проводить лекцию, я была несколько удивлена. Но, с другой стороны, это хорошо, что он меня подменил. Сигнал, оповещающий начало занятия, уже давно прозвучал, пока я беседовала с Артемусом. Сделав глубокий вдох, я вошла в кабинет, но, пройдя всего несколько шагов, остановилась. Воспитывать так воспитывать. «Вы должны подниматься всегда, когда в класс входит учитель, и садиться, когда вам позволят», сообщила я, вспомнив старое доброе уважение. И «Я и сейчас выйду и зайду снова». Выбравшись обратно в коридор, я постояла там несколько секунд и вновь вошла в класс. Все мои ученики разом поднялись, а, услышав пресловутое «садитесь», заняли свои места. «А теперь ещё раз!» — приказала я и снова вышла из класса. Третий мой заход они запомнят надолго. Войдя в аудиторию, я отметила, что студенты встали. Была д о в о л ь н о выученным уроком, но не всем остальным. Пройдя на своё место, я согнала Аристотеля со стола и села. Но и на этом воспитательный процесс не закончился. Я потратила ещё несколько минут на то, чтобы разложить бумаги. Только после этого я положила руки перед собой и взглянула на своих учеников. Осматривала каждого, стараясь взглядом пригвоздить их в полу. Когда моя первая учительница так смотрела на меня, у меня резко вырабатывалась любовь к учёбе. А посмотреть было на что? У блондина, что заглядывал вчера ко мне в кабинет и вел себя, мягко говоря, похабно, обнаружился хороший такой синяк под глазом. Я, как учитель, была обязана выяснить природу его появления. Так было положено. Учитель разбирал не только конфликты в классе, но и должен был обращать внимание на синяки и ссадины, если таковые появлялись. Вдруг это родители дома чада поколачивают. У нас, конечно, родителей здесь нет, но конфликт, так сказать, налицо. «Что с вашим глазом, о о л д а спросила я, умудряясь снизу вверх смотреть на них свысока. «И это я даже усилий никаких не предпринимала. Обыкновенной злости хватало». «Об косяк ударился», — скривившись, ответил студент и мельком взглянул на темноволосого старосту. «Мне этого взгляда хватило с лихвой. Значит, парней поколачиваем-с». Пробежавшись взглядом по остальным ученикам, я нашла ещё у нескольких подобные отметины. У кого-то синяки, у кого-то ссадины, а у некоторых — оцарапанные костяшки пальцев. Отметив этот факт, я к своему неудовольствию была вынуждена признать, что и сегодня все и разом проигнорировали академическую форму. Итак, почему вы не в форме? Вчера я закрыла на это глаза, у вас был первый учебный день в новой академии, где пока не всё гладко. но сегодня «Мне довелось узнать, что форма вам была выдана вовремя. Итак, почему вы не в форме?» Требовательно повторила я свой вопрос и, не думая разрешать им садиться. «Кто мне ответит?» «А ответит мне староста. Ну же, я жду ответа». «У меня нет ответа на ваш вопрос», — холодно произнес студент, что было вполне ожидаемо. н а меня это ни в коем разе не останавливало. Я уже выбрала себе жертву плохого настроения. Как говорится, назвался старостой, будь любезен отвечать за всю группу. Понятно. Тогда вопрос номер два. Почему вы позволили себе испортить имущество Академии? Хотя нет, не так. Кто позволил вам тренироваться в колдовстве вне стен класса или тренировочного поля? Староста? в и н о в а т ы уже получили по заслугам. А виноватые — это, видимо, те самые побитые. Что же, теперь мозаика сложилась. «Отлично! А испорченная комната?» — наседала я, с трудом выдерживая взгляд мужчины. «Вот точно родственник ректора. Нет ответа. Зато он есть у меня. В наказание за самоуправство и нарушение первого академического закона виноватые будут сами своими руками устранять последствия содеянного». Прямо после уроков вам придется очистить комнату, а староста проследит. Допустив минутную паузу, я ожидала реакции на свои слова, но черноволосый никак не выразил недовольства моим наказанием. Зато тихонечко застонали побитые, выдавая себя с головой. Честно говоря, метод рукоприкладства я не разделяла, но радовала хотя бы то, что староста ответственно относится к своим обязанностям. Вопрос номер три. почему шестеро из вас вернулись в Академию только этим утром. Я вчера познакомила вас со всеми правилами Академии, и вы решили, что вам позволено их нарушать? Напоминаю, три нарушения — это блок на ваши чары и вылет из Академии. Ровно в 9 е в вы должны находиться в Академии, даже если случился потоп, пожар и ураган. п р и п е ч а т а л а я, продолжая заглядывать в глаза каждому бессовестному. Бессовестные глаза ожидаемо отводили, а самые бессовестные отчаянно делали вид, что вообще не понимают, о чём я говорю. Также вами вчера было совершено четыре драки в городе. Наверное, вы не понимаете, что это пятно не на вашей репутации, а на репутации Академии. Ещё одна драка с вашим участием. И вылет из Академии драчунам гарантирован. Заметив испуганные лица среди девушек, я решила, что пора добавить. Возможно, сейчас вы не понимаете, что потеряете, лишившись своих сил. Но я все равно скажу, магия – это прерогатива, которая дается не каждому. Магия – это возможность быть сильнее, возможность зарабатывать больше, возможность стать кем-то известным, привнести в этот мир что-то хорошее, научить этому хорошему других. Лишившись магии, вы вернетесь туда, откуда вас забрали. Я видела ваши личные дела. У многих из вас незавидная жизнь. На этот раз я ослукавила, так как вчера просмотрела только три папки с личными делами учеников и учесала спать. Но больше меня просто не хватило. Слишком уж насыщенным оказался вечер. И последнее. Трое из вас вчера разнесли таверну в городе. Я не буду объяснять, насколько глуп ваш поступок. Но сегодня ужина у вас не будет. Вместо этого вы пойдете устранять последствия своих гуляний. А теперь живо переодеваться в форму. На это у вас есть 15 минут. Те, кто откажется носить форму, лишатся всех своих вещей посредством костра. И в отличие от вас, мне за это абсолютно ничего не будет. Время пошло. И уже коту. Аристотель, проследи. За этот первый урок, что подходил к концу, когда мои ученики отправлялись в общежитие, я устала так, что хотелось просто подняться и уйти. Но за те 15 минут, пока студенты отсутствовали, мне удалось взять себя в руки, так что остальные занятия прошли нормально. Студенты на следующий урок вернулись в полном составе и одеты е по форме, хотя и были в холле Академии остановлены ректором для выяснения причин прогулки во время урока. Эту причину с гордостью озвучил Котейка. а потом не без той же гордости доложил мне, какой он молодец и как со всем справился. Правда, кого-то из особенно медлительных парней ему даже пришлось куснуть. В итоге особенно попали под моё плохое настроение только двое — блондин с синяком под глазом и староста. Я прекрасно помнила, что обещала вызвать их для пересказа, пройденных вчера тем, но так как первый урок был сорван, они оба получили дополнительное домашнее задание — которая выражалась в написании реферата на тему «Роль фамильяра в жизни ведьмака». При этом я себя ощущала очень злым преподавателем. Но совесть пришлось запихать в самый дальний угол, потому что нечего расслабляться. Нашли время на баловство, найдут и на подготовку. Закончив последнюю лекцию на тему «Простейшие заклинания очищения», я тоже начала собираться. студенты спешно сбегали на занятия по самозащите, напоследок одаривая меня хмурыми взглядами, ибо домашних заданий было много, и только на моих уроках. И я же складывала свои записи, собираясь убрать их в отдельную папочку, куда отправились прошлые планы уроков, и даже не подозревала о подставе. У моего стола кто-то остановился. «Что вам, студент?» Спросила я с тяжёлым вздохом, но, подняв взгляд, тут же взяла себя в руки. Перед моим столом стоял староста, и, судя по выражению его лица, ничего хорошего он мне сказать не хотел. А, впрочем, у него всегда было такое выражение лица, насколько я успела заметить. То ли недовольно х м у р о я то ли отстранённо холодная, то ли п о в е р х н о с т н о в ы с о к о м е р н о е с е г о д н я вы должны присутствовать на нашем занятии по самозащите», произнёс он так, будто сообщал, что кто-то помер вот прямо сейчас. «Видимо, умирали мои нервные клетки. А похороны сейчас, между прочим, ого-го, какие дорогие!» «С чего бы?» «Распоряжение ректора», — сообщили мне просто. «Вас проводить?» «Я знаю, где находится тренировочная площадка». Упаковав последние листы, я сложила папки друг на друга. «Я бы мог помочь вам донести ваши папки». Никак не отставал староста. «И с этим я справлюсь сама». «Идите готовьтесь к занятию, студент. Меня зовут Рейвар Прайвс». «И это что-то меняет?» и Я с удивлением в з д ё р н у л а бровь, наконец решившись посмотреть ему в глаза. Видимо, совсем ничего. Его прямую спину я провожала хмурым взглядом. Смысл этого диалога так и не дошёл до меня. Решив не заморачиваться, я взяла стопку с папками по предметам. «Ты шо, так и не поняла?» Как-то нервно спросил у меня кот, что именно я должна была понять. Удерживать папки было непросто, каждая так и норовила соскользнуть. «Он родственник ректора, у них одна фамилия», — бежал вслед за мной Аристотель. «И?» «И старост, его назначили не просто так. Думается, мне, что ты зря его загрузила по самые уши. Думаешь, жаловаться будет?» «Мне, если честно, было всё равно». Для меня все ученики имели равные права и обязанности. А если кому-то что-то не нравится, то он может сам ввести у студентов занятия. И наказывать их может тоже сам. Да нет, на жалобщика он не похож. Но лучше будь с ним помягче. Попросил у меня котейка, видимо, переживая за свою шкуру. А не его ли он укусил? На всякий случай. Для меня все студенты одинаковые. Никого выделять я не собираюсь. Процитировала я то, о чем уже подумала. «Ну и дура!» — выругался кот и помчался по коридору вперед. «Я в столовую!» «Ты же сказал, что там дрянью кормят!» «А я и не есть туда и д у Остановился он уже перед поворотом. «Послушаю, ш т о про нас другие преподаватели говорят». Балансировать вместе с папками было непросто. Полигон для тренировок находился по правую сторону академии, недалеко от кладбища. Так что путь мне предстоял нелёгкий. Несколько раз, теряя папки по пути, к месту проведения занятий по самозащите, я приползла уже в разгар урока. И не только я. Преподавательница по травологии стояла у низкой ограды вместе с ещё двумя учительницами по истории и расам. У последней на спине трепетали тоненькие крылышки. «О, ты как раз вовремя!» — обрадовалась моему появлению Амелия. «Они уже мечи разбирают?» Взглянув туда, куда были обращены взоры преподавательниц, я увидела примечательную картину. Мои ученицы сидели прямо на траве, подставляя свои лица слепящему солнцу, пока парни, обнажённые до пояса, примерялись к мечам. Кто-то просто взвешивал в р у к е рукоятку, кто-то делал пробные замахи. Всё бы ничего, если бы лицом к нашей тесной компании не обернулся староста. Отметив отлично сложённое тело, Как из рекламы дезодоранта, я просто подвисла на пару минут, не понимая, откуда может взяться такое количество рельефов и как теперь это всё развидеть. Брюки сидели низко, обнажая живот, а длинные чёрные волосы были забраны в тугую косу. Справа от меня раздался слаженный женский вздох. Он-то и вывел меня из гипноза. Скинув с себя наваждение, я всучила свои папки Амели и двинулась по полю к преподавателю. «Ты куда?» — окликнула меня магичка. «Исправлять несправедливость. А если ещё проще, то творить и вытворять». Надвигающуюся на него угрозу в моём лице учитель по самозащите почувствовал заранее. Повернув лысую рогатую голову в мою сторону, он продолжал что-то объяснять студенту. Скандал однозначно назревал. «Я И прошу прощения, а что за срам?» поинтересовалась я, остановившись среди стриптиз-клуба на выезде. «Так жарко е же», — объяснил мне преподаватель, помогая студенту правильно взяться за меч. В это время почти вплотную ко мне остановился староста. Глянув на мужчину, я смерила его осуждающим взором. «Студент, отодвиньтесь от меня на пару шагов. Вы нарушаете мое личное пространство». Улыбнувшись мне в ответ, чернявый отошел ровно на шаг. но меня уже было не сбить с истинного пути. «Почему у вас студентки бездействуют?» Вновь обратилась я к преподавателю. «Девушкам нет необходимости учиться драться на мечах. Об этом я и просил поговорить с вами ректора». «О как!» «То есть ректора попросили сообщить мне эту околесицу, а он отправил меня сюда. Мол, сами разбирайтесь, дамы и господа». «Я прошу прощения, а это лично вы так решили?» Преподаватель промолчал, сверкнув лысиной, но нахмурился, явно осознав, что ничего хорошего не будет. И правильно осознал. У меня сегодня было прямо-таки прескверное настроение. «Вы должны проводить равноценные занятия как для мужской, так и для женской половины студентов», — припечатала я. «Если вы отказываетесь, значит, я поставлю перед ректором вопрос о вашей замене». «Девушки, разбирайте м е ч и Женская половина в ответ на мою тираду горестно застонала. Я же решила разговор на этом завершить, но уходить следовало красиво. Крутанувшись на пятках, я споткнулась на ровном месте и физически почти не пострадала. Пострадала морально, когда меня очень удачно поймали. Уткнулась я носом прямо в чужую обнажённую грудь. Не женскую, что несколько м е р и л о меня с действительностью. Ощутив, как разом покраснели обе щеки, я подняла голову и встретилась взглядом с Рейвером. А этот поганец еще и улыбнулся. «С вами все в порядке?» — спросил он участливо. Оттолкнувшись ладонями от его живота, я выпрямилась и п и в а л а с ь находя взглядом бедового преподавателя. «И оденьте их! Девушки должны думать об учебе, а не...» «О чем именно они должны думать девушки?» я так и не произнесла. Просто слово «удачное» никак не подбиралось. А потому я решила сбежать от случившегося позора. Поле я пересекла в единый миг, но стоило мне оказаться недалеко от преподавательниц, как прозвучали разочарованные возгласы. На меня прекрасная половина преподавательского состава смотрела с нескрываемой обидой. «А вот нечего!» — рявкнула я, забрала у Амелии свои папки и встала рядом с ними. Но надолго разочарованные преподавательницы не остались. До конца занятия, бдительно следя за тем, чтобы девушки занимались, а парни не раздевались, я простояла в гордом одиночестве. В столовую поплелась только, когда студенты начали сдавать м е ч и Набрав себе всего и побольше на раздаточном столе, я села за свободный столик, намереваясь пообедать. Кот в поле моего зрения так и не попался. «Как ваши дела?» Без спроса подсел ко мне ректор, глядя на меня с доброжелательной улыбкой. Но уже через десяток минут его улыбка целиком и полностью сошла на нет. Пока мужчина ел, я высказывала ему всё, что думая об учениках, преподавателях и их поступках. Мне просто нужно было кому-то выговориться, выплеснуть своё возмущение, иначе последствия для Академии могли быть самыми непредсказуемыми. Ладно, я в гневе страшна, так я же теперь ещё и ведьма. И беседы я, кстати, со всеми провела. Закончила я свою длинную речь. предпочту поверить вам на слово. Произнёс ошарашенный мужчина, переставляя порцию десерта со своего на мой поднос. Такой же шоколадный бисквит с шоколадной пропиткой и шоколадным кремом уже покоился на моём блюдечке. Вам нужнее, вы сегодня какая-то нервная. Издержки профессии, пожала я плечами, довольная тем, что выговорилась. Напоминаю вам о нашем ужине. Встретимся к семи у ворот. Избежал гад такой. А я так и не успела ему сказать, что ужинать мы будем в компании трёх виноватых студентов, чтобы отбить все романтические порывы, а кое-кого научить уму-разуму. Ох, и тяжела преподавательская жизнь. Стоило ректору уйти, как громкой и шумной толпой в столовую валились студенты с ещё влажными после душа волосами. Мимо моего столика к раздаточному столу они пролетели ураганом, а в обратном направлении настоящим торнадо. что стало следствием непоправимого. Оба моих десерта, что стояли в тарелочках уже на столе, а не на подносе, который я отодвинула, намереваясь выпить чаю, оказались на полу. Толкнув друг друга, парни чуть не перевернули мой стол. И если стол я удержала, то чай расплескался, а тарелочки почили смертью храбрых. «Живо уберите!» Приказал смертникам, о с т а н о в и в ш и с я рядом с моим столом, староста, шокируя меня твёрдостью своего голоса. Он уже взял поднос с едой, а потому кулаками махать не думал. Но парням и взгляда хватило, чтобы ринуться, на кухню выпрашивать тряпки. «Прошу прощения, этого больше не повторится», — произнёс Рейвор, обращаясь ко мне, и поставил на мой столик свою тарелку с десертом. Они иногда бывают неуправляемые. «Студент, заберите свой десерт». Ответила я холодно, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре. Не помогло. Мягко и даже как-то загадочно улыбнувшись, черноволосый перехватил свой поднос одной рукой, а другой наколдовал белую лилию. Положив её на мой стол рядом с пирожным, он отправился обедать. Я же смотрела на презенты, как на клеща, что вдруг обнаружился на ботинке и пытался вскарабкаться дальше на штанину, в намерении под неё заползти. «А я смотрю, у нас поклонники множатся», запрыгнул Аристотель на соседний свободный стул. «Ой, не говори ерунды», — отмахнулась я, поднимаясь из-за стола. «Слепая ты, Лилька, вот и не замечаешь ничего дальше своего носа». Засеменил рядом со мной котейка. Презенты так и остались нетронутыми на столе. «Нравишься ты ректору, и родственнику его тоже нравишься». «Я-то на таких взглядах собаку съел». «Это другие взгляды, мой хвостатый друг», — протянула я задумчиво. «Ничего они другие. Я на хвост свой готов поспорить, что ты им нравишься. Младшенький на уроках знаешь, как на тебя смотрел? Глаз отвести не мог». Резко остановившись перед зданием академии, я вдруг подумала, «А что, если это правда?» Что, если я действительно просто понравилась им обоим? С ректором в город мне резко расхотелось идти. «Да у меня тут других проблем хватает». «Да нет, нормально они на меня смотрели», — проговорила я вслух, успокаивая не столько кота, сколько себя. «Или всё-таки нет».